Письмо 246 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1909 год, декабря 20 -го, Ясная Поляна. «Сейчас прочел вашу статью, дорогой друг, и не мог не найти ее очень хорошей, несмотря на все желание мое быть вследствие предмета ее настороже против пристрастия». Я никак не ожидал, чтобы это было так. Мне даже жалко стало редакцию «Русских ведомостей». Примечание первое. Я совсем здоров и бодр, и понемногу работаю. Результаты. Статья «Сон» и «Обродячие армии» на днях думаю послать вам. Примечание второе и третье. Очень вы мне, думаю, так же, как я вам. Вы мне не достаете, то есть личное общение с вами. Начинаю подумывать о том, чтобы еще раз зимой побывать у вас». Много писем хороших, радостных, а вчера был серый мужик, 50 лет, от Карского уезда, продал лошадь, чтобы приехать, серьезный, глубоко религиозный, свободный, еле грамотный. Такая радость общения с такими людьми, одно знание, что есть такие. Порадовало нас появление сентября на каждый день, примечание 4 пятое. Много предстоит работы, так много, что, наверное, не кончу сотую и не тужу об этом». Кроме радости, доставленной мне вчерашним мужичком, общение с ним живо напомнило мне мою обязанность пытаться писать для народа, а не для редакции, читателей «Русских ведомостей» и им подобным. Очень уж мы далеки друг от друга. Лев Толстой. Целую вас, Галю и Димочку. Примечание 6 седьмое Примечание. первое. Статья «Две цензуры для Толстого. Жизнь для всех. Номер 2 за 1910 год». Позднее вышла отдельная брошюра под заглавием «Дополнительная цензура для Толстого. Москва, 1914 год». В ней выражался протест либеральной прессы против дополнительной цензуры на произведения Толстого. Поводом к ее написанию послужила публикация в «Русских ведомостях. 1909 год. Номер 258. 10 ноября. Статьи Толстого о науке в изуродованном виде». Второе. «Сон», заключительный раздел очерка «Три дня в деревне», смотри том четырнадцатый настоящего издания. Третье. «Бродячие люди», очерк Толстого о безработных, о котором упоминается впервые в дневнике 14 ноября 1909 года. Написал довольно много о безработных, едва ли что-нибудь выйдет. Том 57, страница 170. Он составил первый раздел в очерке Толстого «Три дня в деревне». Четвертое. Крестьянин Степанов. О нем именуется в дневниках Толстого. Смотри том двадцать второй настоящего издания. Пятое. Сентябрь сборника на каждый день Санкт-Петербург 1910 год вышел между девятнадцатого и двадцать ноября 1909 года. Смотри том сорок четвертый, страницу четыреста семьдесят вторую. Анна Константина Черткова, жена Черткова и Владимир Владимирович Чертков, сын Черткова. Конец примечаний. Страница 686. -я.